3. Бретта сидела на спине Горрина и щурилась, закрываясь ладонью от яркого света. Что-то было, очевидно, не в порядке. В голове колыхался тяжелый удушливый туман, как облако дыма над скотобойней. Желудок не находил себе места. Охотнее всего Бретта положила бы какую-нибудь холодную ладонь себе на лоб. — Где враги? Где твари? Где обещанные юркие цели для великолепных ножей? Хорошо, что Горлин согласился возить ее на спине. Не то девушку пришлось бы куда-нибудь спрятать и закидать ветками, чтобы не мешало. Даже зрелище адских врат не взбодрило наемницу. Студенты экспериментировали тут с огнем и взломали печати, не подпускающие демоническую мелочь к людским жилищам. Обычно такие ошибки быстро исправлялись наставниками. Но здешняя аномалия получилась настолько зрелищной, что ректор махнул рукой и разрешил. С тех пор тут горело, взрывалось, рассыпалось многоступенчатыми водопадами искр и мерцало ослепительно белым и темно-фиолетовым. Из пламени время от времени выскакивали небольшие огненные щенки, и пропадали в подземельях. Там и гасли, сами собой. Их никто не преследовал. Бретта бы с удовольствием поохотилась на них, побросала бы в пламя всякую мелочь из карманов, чего не жалко, полюбовалась его ненасытностью. Но теперь только вздохнула и замотала головой. Ездовой ящер вместе со всадницей торопливо удалился в тень. — Лекция началась, похоже, — сказал тихо Горрин. — Послушаем, подремлем. Или поищем толкового целителя для тебя, малявочка. Бретта страдальчески отмахнулась, скорчилась, подобрав ноги и приняв позицию Джинна в очень маленькой бутылке. — Не уважаешь их? — Зря. Я знаю, где снадобье варят. Мне там крылья однажды нарастили из культей посредством втираний. Правда, потом выпали вместе с зубами. Я обратно к зельеварам. Те новую отраву намешали. Зубы выросли. Зато появились сомнения в собственном существовании. — И ты что? Опять за лекарством? С огромным усилием спросила Бретта, запуская пальцы в копну волос и пытаясь выцарапать боль из черепа. — А зачем? Если я есть, оно мне ни к чему. А если нет, и не поможет. И потом, дерут же за каждую склянку. То душу им, то кинжал-допросчик из сокровищницы Амао. «Добро пожаловать, о великолепный ящер!» Воскликнули неожиданно, прямо за их спинами. «Если мне позволено будет такая форма обращения, или существует более корректный вариант, мне он не знаком. Как я рад, что дожил до сего дня! Со времен основания добивался равных возможностей обучения для нелюдей. Главная проблема заключалась в их нежелании сидеть за партами. И вот, наконец, свершилось. Вы живое воплощение моего замысла. Живое, не так ли? Ни в коем случае не имею предубеждений против разумной нежити. Слово извержения исходило от смутно знакомой фигуры улыбчивого потлатого старика, обладателя необъятного пуза и многоярусного подбородка. Острый бесформенный наряд и широкополую шляпу легко можно было вообразить на балаганном актере, играющем безумного философа. Ящеру и всаднице толстый босой леодец несомненно, встречался, но так и не стал настоящим другом или врагом, раз не вспоминался толком. Агрессивная вежливость его настораживала. Казалось, пузан яростно. Чуть ли не под угрозой самобичевания заставляет себя проявлять дружелюбие, причем со всей интенсивностью, на которую способен, а на самом деле с удовольствием разорвал бы собеседников на части. «Спасибо», — выдал после некоторых раздумий Горлин, приветствуя Лиотса коротким кивком, не отводя глаз. Упускать его из виду почему-то не хотелось. Даже на мгновение. «А спинной сегмент вашего тела...» — не унимался тот. «Снимается?» «Сегмент?» — буркнула Бретта, сжимая виски ладонями, и со вздохом спрыгнул со спины. «Сам по себе!» Но тут у девушки потемнело в глазах, она быстро поднесла ладонь к рту, и вновь плюхнулась на ящера. «Поразительно!» — воодушевленно изрек гостеприимный весельчак. «Людям тоже удается время от времени отделить от себя небольшой жизнеспособный кусок плоти, так называемое «дитя». Но чтобы вот такого объема и формы...» Темпераментный собеседник показал ладонями сложенными чашечками, что он имеет в виду. Бретта простонала, попыталась легнуть наглеца, но промахнулась. Тот отступил на шаг и, ничуть не сбившись с высокопарного тона, продолжил. — Я горд находиться с вами в стенах одного учебного заведения. Надеюсь, вы найдете здесь достойную компанию. А если кто-нибудь примется вас обижать, экзорцизмами кидаться или драконьями экскрементами? Не представляю, чем сегодня принято кидаться. Так вы сразу ко мне. Я наведу порядок. И будьте, умоляю вас осторожны на факультете преображенцев». «А что там такое?» Сквозь отупляющую пульсацию залобной костью промямлила Бретта. «Преобразят!» Коротко и очень емко пообещал толстяк, поднимая шляпу и пятясь. При этом он со странным вниманием близоруко всматривался в страдающее лицо Бретты. В нормальном состоянии наемница сварливо осведомилась бы, уж не растет ли у нее нос наизнанку. Но теперь только проводила воспаленным глазом. Удивительно. Нет, не оскорбительная спазматическая демонстрация любви к чужакам. то ли манерой, то ли внешность его внушала подозрение и тревогу, напоминала о чем, о ком, почему-то о забавных о мечах дедушки и бабушки Алисии Нойн. Никакого сходства на самом деле. Никогда не понимал существ, не желающих привести себя в удобный формат. Тихо пробормотал под ней ящер. За исключением Амао. Тот, конечно, артист. Его тело вроде карнавального наряда. Амао дракон. Бретта вспомнила о безумных девчонках, влюбленных в рептилию, а потом морщинистое темное, изродованное годами лицо бабушки Алисии. Ведьма не отдавала, подобно большинству женщин, небольшую часть могущества на поддержание приятной внешности, действию привычному с младенчества, вроде умывания, маленькому трюку, после которого победно улыбаешься отражению в зеркале, как лучшей подружки. Должно быть, у бабушки есть нечто более важное, требующая всю ее магию без остатка, с опаской подумала тогда Бретта, впервые в жизни встретившись с содержимостью. Она догадывалась, пойди некто против этого важного, даже случайно, бедняга будет раздавлена моментально, без малейших колебаний. И вот еще один экземпляр, избегающий затрат личного могущества, на мелочи вроде комфортного тела, чтобы самостоятельно надевать сапоги. Хотя, если подумать, бурчал оружейник, и всадница ощущала легкую вибрацию, мерное дыхание ящера. Масса добавляет солидности, респектабельности, благообразной неспешности. — За таким не погонишься, за рту никакого. — Рыжая, малышня, я только что понял. Избыток плоти заменяет доспех. Бретта, зажмурившись, беззвучно подняла оттопыренный палец. Словно, или в действительности, подслушав нескромные комментарии гостя, Толстяк замедлил отступление. — А правда? — прокричал он издалека, изнемогая от любопытства, — что родственники ящериц, буралесские могильные черви, из-за недоразвития ножек, передвигаются на маленьких тележках. Или вот? Леодец выхватил, словно кинжал, из-под складок на боку небольшую книжицу. — Написано. — Испугаешь червя? Он притворится мертвым. Как безногая ящерица величиной с ладонь имитирует человеческий труп? Если даже просто представить несоответствие объема!» Бретта и Горин молчали, уверенные, что над ними издеваются. «Не хочу задерживать вас!» Толстяк со вздохом захлопнул свои записи и позволил им пропасть в кармане мятого хитона. У нас будет время поговорить. Я здешний ректор, профессор Леот. Вам не избежать дружбы со мной. И удалился, наконец. Бретта улеглась ничком на спине друга и перестала отвечать на встревоженно нелепое «Эй, ты в порядке?» Ящер досадливо выплюнул облачко пара и метнулся по коридору, В направлении кабинета творцов сильно действующих напитков. На кухне именно так именовался кабинет, о чем сообщала корявая надпись на двери, оказалось темно и безлюдно. Зельевары работали по только им понятному календарю. Порой дни и ночи напролет, или гасили все огни под котлами, отправлялись искать новые рецепты, с наслаждением дегустировать. Собственные шедевры. Горрин огляделся, застыв, словно ожидая нападения. Назойливое впечатление, что его вводят за нас, мешало двигаться вперед. Вроде бывал на кухне не раз, и вдруг, как укол стилета, уверенность, он видит покрытые копотью и разноцветными пятнами столы и реторты впервые. Взгляд ящера остановился на одном из узких, зарешеченных окон. Там вдалеке, в тумане, среди облаков, метался огонек костра. Похоже, сельфиды угощали визитеров из плоти и крови. Кажется, пламя было сигналом. К чему? «Здесь прячется злая Машенька. Меня предупреждали». озабоченно сообщил оружейник, надеясь, что его наездница пришла в себя. Человеческие недуги, за исключением колотых и резаных ран, казались ему таинственными и пугающими. Сам ящер никогда не болел. Даже битвы с паразитами, неизбежные после визитов в столичный подгород, переносил без осложнений. Никогда не встречал никаких машеник. На судя по всему, ничего хорошего в них. Ящер копался в ящиках и аккуратно разбирал колбы, расставленные по полкам. От змеевиков и прочего инвентаря он старался держаться подальше, хотя все и выглядело холодным, пустым, давно заброшенным. — По инструкции мастера Ю, — бормотал Горин себе под нос. Следует избегать встреч с существами, к наименованию которых добавляют эпитет «злой». Тем не менее, живительной микстуры я пока не вижу, а потому придется исследовать шкафы, а то и сундуки. Наемник хорошо представлял себе вид искомой жидкости и вкуса не позабыл. Чудесные средства. убеждали местные повара, оказывало благотворное действие на внутренних шушунов. Оружейник сунул руку в выдвижной ящик, и его сразу укусили. Да как? Сознанием дела? Душевно? До кости? Горлин взвыл и сцепился с монстром, напоминающим тарелку на когтистых лапках. Выпуклая сторона посудины Располагала набором клыков. Всем их великолепием тварь без усилий рвала прочную, как кольчужная рубаха, шкуру ящера. Достать клинок из складки на животе было нечем. Спине полегчало. Бретта свалилась, так и оставшись лежать без движения на закопченном полу. Горлин оскалился и стал с размаху лупить врагом по твердым поверхностям. изрыгая грязную ночеградскую брань. «Машенька?» Хотелось бы думать, что перед ним была именно она, а не ее младшая внучка. В свою очередь, да и без очереди, лущила противнику жилистое мясо с костей. Когтями почти вынула левый глаз. Несомненно, дотянулась бы до крыльев и порвала на лоскуты, если бы с крыльями не расправились раньше. Почти ничего не видя от крови, заливающей глаза, ящер попытался перевернуть тварь кусачей стороной внутрь. Упустил скользкую бестию, замахал лапами, позорно потерял равновесие, влетел боком в большую каменную ступу, свалился, еще в падении скрутился в клубок, разбрасывая хвостом мебель и выхватывая нож. И почти сразу... Не понимая, почему Машенькины зубы еще не грозут ему потроха, но уже чувствуя зарождение надежды и бодрящий азарт убийцы, Горрин оказался на ногах, готовый ко всему. Но не к тому, что предстало его зрачкам между разорванными веками. — Любовь моя, ты пришел! — благоговейно проскрипело чудовище, припав к ногам Бретты.